Романа Амахаршин «Наставление 12. Отдача себя». Держаться за «я» мысль до тех пор, пока не исчезнет тот, кто считает себя отдельным от Бога. Полностью передать всю ответственность за жизнь Богу. Атмана Для действенности такой самоотдачи, это отдача себя, должна отсутствовать и собственной воля и желаний, и нужно полностью быть свободным от идеи, что существует какая-либо индивидуальность, способная действовать независимо от Бога. Истинная преданность – это оставаться тем, кем вы есть в состоянии бытия, в котором исчезают все мысли о вашей связи с Богом. Второй метод, передающий всю ответственность за жизнь Богу, Также связано с самоисследованием, поскольку его цели состоят в уничтожении «я» мысли, отделением ее от объектов и действий, с которыми она постоянно себя отождествляет. В процессе этой практики нужно постоянно сознавать, что нет индивидуального «я» действующего или желающего, что существует только атман, и нет ничего отдельного от атмана, способного жить, независимо от него. Когда следует этой практике, сознают, что принимают на себя ответственность за мысли и поступки, например, когда говорят «я хочу», «я желаю этого», надо пытаться удалить ум от внешних контактов и установить его на атоме. Точно так же, как э, внимание перемещается при самоисследовании, когда осознается утрата самовнимания или внимания к «я». В обоих случаях цель состоит в изоляции «я» мысли и в принуждении ее исчезнуть в своем источнике. Допустим, что спонтанной и полная отдача я этим путем для многих невозможно. Потому Шри Романа советовал своим почитателям выполнять подготовительные упражнения для культивации преданности и контроля ума. Божество этих практик включали в себя размышления и реабилитацию на боге, или гуру. Постоянное повторение его имени, джапа или визуализации его формы. Он говорил, что если это делать регулярно, с любовью и преданностью, то ум без усилий погрузится в объект медитации. Успех в этой предварительной практике значительно облегчает достижение совершенной отдачи себя. Постоянное сознание Бога предохраняет ум от отождествления с другими объектами. и усиливает убежденность, что существует только Бог. Кроме того, она вырабатывает встречный поток силы, благодати, милости от Атмана, которая ослабляет влияние я мысли и уничтожает васыны, увековечивающие и усиливающие я мысли существования. В конечном счете я мысль ослабляется до поддающихся управлению пропорции, при небольшом внимании к ней. может быть временно погружена в сердце. Как и при самой вне окончательное осознание осуществляется автоматически силой Атмана. Когда все направленные вовне склонности ума растворены многократным переживанием бытия, Атман уничтожает остаточную Я-мысль настолько полно, что та уже никогда вновь не возникает. Окончательное уничтожение Я происходит только при абсолютно бескорыстной отдаче себя. Если на выполненость желание благодати или самореализации, то это не более чем частичное подчинение, коммерческая сделка, в которой я мысль снимает усилия, ожидая награды. Что такое безусловная отдача? Если отдают себя, то не будет задающего вопросы или думающего о них. Устранять мысли, удерживая внимание на коренной я. Или, безусловно, отдать себя высшей силе, есть только эти два пути к реализации. Разве полная или совершенная отдача? не требует оставления желания освобождения или Бога. Совершенная дача действительно требует, чтобы у вас не было своих желаний. Надо радоваться всему, что Бог дает. Это означает отсутствие собственных желаний. Существует два пути. Первый – исследование источника «я» и погружение в него. Второе – чувство сам по себе беспомощен, только Бог всесилен, и полностью положиться на него – это единственное, что меня обезопасит. Применяя последний метод, постепенно убеждается, что существует только Бог, а с не стоит считаться. Оба пути ведут к одинаковой цели. Совершенная дача другое имя для знания, для освобождения. Независимо от пути, вы должны потратить себя в абсолюте, а отдача будет полной только при достижении стадии «ты есть все» и да будет воля твоя. Это состояние отличается от Жняны. В утверждении я он сухам есть два это, дуализм. А в отдаче адвайта. это. В истине нет, ни не два это не два это, она только то, которое есть. Отдачи кажется легкой, поскольку воображает, что станут свободными и будут делать, что хотят, как только пробормочет я остаюсь" и приложит свою ношу на господь. Дело в том что после отдачи у вас нет и симпатии не антипатии ваша воля должна полностью умереть и ее место займет воля Господа такая смерть всегда вызывает состояние не отличающееся от джняна поэтому каким бы путем вы ни пошли все равно должны прийти к джня джняне единству для каждого наилучшим будет тот путь, который покажется самым легким и привлекательным. Все дороги одинаково хороши и ведут к одной цели погружение эго в азн. Так что пхакта называет то, что пхакта называет отдачей. Практикующий вечер называют зовут О, пытается только возвратить эго обратно к источнику, из которого она возникла. И утопите его там. Оставьте все это Богу. Безоговорочно отдайтесь Ему. Нужно сделать одно из двух. Или отдать себя, признав свою слабость и потребность высшей силе, помогающей вам. Или исследовать причину страдания, идя к источнику и погружаясь в вас. В любом случае вы освободитесь от страданий. Бог никогда не покидает человеку, полностью отдавшего себя. Отдайте себя раз и навсегда. и навсегда. Отдайте себя раз и навсегда и покончите с желанием. Она сохраняется лишь до тех пор, пока есть чувство делателя, то есть личность. Если она уходит, то обнаруживается атом, сияющий чистотой, ограничением. является чувство делателя, а не сами действия. Остановитесь и познайте, что я Бог. Здесь неподвижность означает полную отдачу себя без капли индивидуальности. Восторжествует тишина, и не будет волнений ума. который является причиной желания, чувства делателя и личности. И если оно остановлено, то присутствует мир. Здесь знание означает бытие. Это не то относительное знание, которое включает в себя познающего, познаваемого и процесс познавания. Я есть, что я есть. Я есть это Бог, а не размышление. Я есть Бог. Осознайте, я есть. Но не думайте я есть. Сказано, познайте, что я Бог, а не думайте, я Бог. Все разговоры об отдаче на это отщипывание кусочков желтого сахара от сделаны из него статы Господа и подношение его как жартной пищи, там уже Господь. Вы говорите, что приносите свое тело, душу и все имущество в жертву Господа. Но разве они ваши? Что вы можете предложить? Самое лучшее это сказать до сих пор. Я ошибочно считал моим то, что принадлежит тебе. Но сейчас я постиг, что все это твое. Я больше не буду действовать так, как будто они мои. Такое знание, что нет ничего, кроме Бога. или атмана, что я и мое не существует, а существует только атман и джняна. то есть между бхакти и джняной разницы нет, бхакти это джняна, мата или мать джнян. Другой вопрос. Следуйте, для кого возникают эти вопросы. Глубоко погружайтесь в сердце, оставайтесь админом. Один из этих двух путей открыт для устремленного. На отдача невозможно. Действительно, полная отдача невозможна в начале пути, однако частичная, безусловно, доступна и со временем это придет к совершенному подчинению. Хорошо, если отдача невозможна, то что же делать? Нет тишины ума, а вы не в состоянии осуществить ее. Тишина создается только отдачей. Отдача сама по себе достаточна для достижения Атмана. Вполне достаточно себя подчинить. Отдача – это возвращение к исходной причине своего бытия. Не обманывайте себя, воображая первопричиной какого-то Бога вне вас, ваше сток внутри, отдайте себя Ему. Это значит, что следует найти источник и погрузиться в него. полная отдача Богу подразумевает отбрасывание всех мыслей и концентрация ума только на нем при такой концентрации посторонние мысли исчезают если мысли слова и дела погружены в бога то все тяготы нашей жизни будут лежать на нем Но разве Бог на самом деле исполнитель всех совершаемых моих действий? Нынешняя трудность состоит в том, что считают себя делать. Это заблуждение, как все делают Высший силы, а вы только ее инструмент. Приняв такую точку зрения, освобождается от волнений, в противном случае вы добиваетесь. Рассмотрим, например, скульптуру в основании храмовой башни, как бы несущую всю тяжесть башни на своих плечах. Ее поза и взгляд выражают огромные усилия, которое создают впечатление, что она удерживает всю нагрузку. Но подумаем, так ли это? Башня построена на земле и опирается на фундамент. Так как скульптурная группа, ее часть, выполненная так, словно она несет всю тяжесть, Храма. Смешно. А также выглядит и человек, чувствующий себя делателем. С вами полезно любить Бога, разве не так? Почему же тогда не следовать пути любви? Кто сказал, что вы не можете ему следовать? Следуйте. Но когда вы говорите о любви, то имеется двойственность, любящая и сущность, называемая Богом, который любит, не так ли? Индивидуальность из не отделена от Бога, а на любовь, подразумевает любовь человека к себе, к своему собственному «я». Вот почему я спрашиваю вас, можно ли поклоняться Богу на пути любви? Это как раз то, что я уже сказал. Сама любовь есть подлинная форма Бога. Если вы все отвергнете, говоря, я не люблю это, не люблю то, отвергаете, тогда оставшееся будет сварупа, подлинная форма Атмана, чистое блаженство. Называйте оставшееся чистое блаженство Богом, Атманом или чем угодно. Это есть преданность, это есть реализация, это есть все. Если таким образом отвергнуть все, что оставим, что остающаяся есть только Атман. Он суть истинной любовь. Тот, кто знает тайну такой любви, обнаруживает, что сам мир полон вселенской любви. Переживание незабываемости сознания одно из состояний преданности в хакте, родственной неувидаемой любви. бы истинное знание Атмина действительно сияющее, как нераздельное высшее блаженство, вздымается, словно природа любви. Чрезвычайно запутанный узел жизни будет развязан, только если познана правда любви, являющаяся истиной природы отнатного. Освобождение достигается лишь после достижения высоты любви. Таково сердце всех религий. Переживание атмана – это только любовь, что означает видеть лишь любовь, слышать, осязать, вкушать и обонять одну любовь, которая есть блаженство. Если устремленность присутствует, то реализация придет сама, хотя бы ее и не хотели. Пылко стремитесь к бхакте, так чтобы ум растаял в преданности. Камфора сгорает без остатка. Ум это камфор, и когда он растворяет себя в атмане, не остается даже малейшего следа. Это и есть самореализация. Упасана медитация на образе помогает концентрации ума. ибо он освобождается от посторонних мыслей и наполняется медитируемой формой. После этого ум становится единым с объектом медитации, что делает ее совершенно чистым. Тогда спросите себя, кто поклоняющийся? Ответ – я, то есть атман. Таким образом, атман завоевывается окончательно. Почитание бесформенной реальности Бессмыс, безмысленной мыслью, состоянием «я есть», есть наилучший способ поклонения. Но когда не готовы к такому бесформенному почитанию, Бог поклонение в форме является единственным подходящим. Бесформенное почитание доступно только свободным от эго форм. Мысли «я» есть, эта форма, это тело. Чистое состояние погруженности в милость, благодать Атмана, или сам Атман, благодать ей сама, которое решено любой привязанности, одно это собственно состояние тишины, избавленное от всего остального. знаете что беспрестанное пребывание в этой тишине, Беспрестанное пребывание в этой тишине. И пребывание этой тишиной, переживание такое, какое оно есть, одно это истинное поклонение умом Манасика Пуджа. Знаете, что выполнение этого непрекращающегося истинного и естественного почитания, в котором ум смиренно восстановлен, как единый ад, с Господом на троне сердца, есть тишина, наилучшая из всех форм поклонения. Тишина, избавленная от самоуверенного эго, одна есть освобождение. Знаете, что пребывание с этой тишиной, этой тишиной, с умом не отличающимся от атмана. Пребывание этой тишиной. С умом не отличающемся от атмана. Есть суть Шибабхакте. преданность Бога. Когда полностью отдают себя лотосу стоп Господа, становясь таким образом природой Атман, возникающий изобильный мир, в котором на сердце нет места для каких-то жалоб, на изъяна, не да. один есть природа высочайшей преданности. Такое становление нет. Слугой Господа и пребыванием, покоем и тишиной, лишенном даже эгоистической мысли, я его слуга, есть пребывание атманом, и оно есть высочайшее знание. Где бы вы ни скитаясь, очень полезно сохранять ум со сосредоточенным только на одном. Что толку держать тело в одном месте, если уму позволено блуждать? Возможно ли преданность без пробуждения мотива? Да, она возможна. Поклонение Богу ради объекта желания – столько поклонение этому желанному объекту. Полное исчезновение любой мысли о нем – первое. предпосылка для ума, желающего достичь состояния Абсолюта. Чтобы видеть Бога вокруг себя, вы должны, конечно, думать о Боге. Сохранение Бога в вашем уме становится медитацией, тхьяной. А тхьяной является стадией предшествующей реализации. Реализация может быть только Атмана и Ватмана. Она не может быть отдельной от Атмана и Дхьяна должна пришедствовать ей. Делайте уже Дхьяна на Боге или на Атмане, это неважно, вы цель одна. Какие бы средства вы не использовали, вам не уйти от себя, от Атмана. Вы хотите видеть Бога во всем, но не в себе? Если все есть Бог, то разве вы не включены в это все? Будучи Богом, стоит удивляться, что все есть Бог. Но даже для такой практики здесь должен быть видящий и мыслящий. Кто Он? Видеть Бога значит быть Богом. В божественной полноте отдельного от Бога всего нет. Только Он на самом деле. Я жаждет соединения с Господом, от которого она чувствует отделенность. Я ощущает отход от своей истинной природы и так далее. Источник этого «Я» должен быть найден. Тогда все вопросы решатся сами собой. Если «Я» тоже иллюзия. Тогда кто прекращает эту иллюзию? Я сбрасывает иллюзию «я маленького». И тем не менее, остается «я» большим. Остается как «я». Таков парадокс самореализации, но осознавший, не видит в нем никакого противоречия. случай Чебхакти, я приближаюсь к Ишваре и молюсь ему, чтобы он поглотил Потом я с верой даюсь и сосредотачиваюсь на нем. Что остается после этого? Вместо исходного я маленького совершенная самоотдача оставляет Бога, в котором я утрачен. Это высочайшая форма преданности, пара бхапцы, и отдача, а также вершина вайрагии, непривязанности. Чтобы сделать это без страсти вайраги, должны быть очень сильными, рвение искателя должно быть таким же, как у тонущего, который стремится выбраться на поверхность воды, чтобы спасти свою жизнь».